Глава 19 Пришёл в себя я уже под утро, когда первые золотистые лучи светила начали бить по глазам. Мои внутренние демоны начали тут же протестовать и требовать, чтобы я свалил куда подальше. Ну а я же только-только начал приходить в себя, пытаясь осознать, где я и кто я. Да и вообще, как тут оказался и почему я еще не пошел на работу. Голова была тяжёлой и больной. Шестерёнки в голове явно требовали смазки ибо мысли вообще не хотели формироваться. Но все же, сделав несколько прокруток, нужная мысля сформировалась. Я был в крепости на окраине леса и пустошей. Я недавно победил босса, хранителя этого чертового моста, возле которого я сижу без ног. Обернувшись, увидел, что опираюсь о Стеллу, которой явно до этого тут не было. Значит, появилась, когда я уничтожил этого босса. А его тело, кстати, не было. Его полностью спалило. Всё же противопоказаны живым организмам, даже некогда живым, процедуры с открытым огнем, Не очень благоприятно влияют на внешний вид, точнее, на его отсутствие. Заглянув в сумку с удовольствием, глубоким, даже некоторым счастливым позывом, обнаружил, что у меня все склянки восстановились. Можно было снова отрастить ноги. Так что мгновением позже содержимое склянки уже было во мне, и начал подстёгивать регенерирующие процессы. Интересно, а какова вообще скорость регенерации организма в обычных условиях? Обратимся к Стелле. Кожа. При поверхностных ранах и порезах кожи скорость восстановления может составлять примерно 1-2 мм в день. При глубоких ранах скорость регенерации может быть медленнее и составлять около 0,5 мм в день. Кости. При переломах костей скорость восстановления может составлять примерно 1-2 см в месяц. Однако в зависимости от тяжести повреждения скорость регенерации может быть медленнее, И составлять около 50 см в месяц. Органы. Скорость регенерации органов может варьироваться в зависимости от типа органа и степени повреждения. Например, печень и почки могут восстанавливаться быстрее, чем сердце или легкие. Скорость регенерации органов может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев или даже лет в случае серьезных повреждений. Примечание. Утрата некоторых органов и конечностей может привести к невозможности их регенерации. В принципе, все понятно. Ноги просто так не восстановятся? Интересно, а как-то можно подстегнуть скорость регенерации? Ведь не у каждого будет такая чудо-склянка, которая сможет восстановить утраченную часть тела. Кстати, про утраченные части тела. Прошло 3 минуты, а ноги так и не восстановились. Мне их обрубило чуть выше колена, восстановились только чуть ниже колена. Значит, у одного заряда склянки есть определенный запас, который он может восстановить. В данном случае два коленных сустава. Если не получится то придётся самого себя от того... Самого... Чёрт. Даже думать об этом противно. Уж лучше сдохнуть в бою, чем самого себя прикончить. Выпив еще одну склянку, я стал спокойно сидеть и размышлять о вечном. Мне еще представилось сделать многое, ибо у меня в менюшке интерактивная кнопка задания подсветилась. Если бы задание было выполнено, думаю, тут был бы туман, а у меня появились свободные очки развития основных способностей, которые были обещаны за задание. Монумент памяти найден. Точка возрождения перенесена к последнему посещенному монументу памяти. Получено сакральное знание. Этот страж был одним из тех, кто был благословлен будущим богом. Он сражался, не зная усталости. За это мертвый мир его проклял постоянно охранять мост, на котором он и пал в конечном итоге. Но не он был главой, но он был сильнейшим. Странник. Зачистка этого замка позволит создать тут гарнизон и расширить сферу влияния тумана, обезопасив куда большие территории в частности, лес. Осталось совсем немного. Впереди тебя ждет генерал со своей мертвой свитой, которые жаждут вкусить твоей живой плоти». «Ну, хоть обозначили, что ждет меня впереди. Вот только чьей-то закуской становиться не хочется от слова совсем. А вот закончить уже начатое дело хочется. И так два дня просрано, остается меньше пяти. А мне ведь еще около суток через этот лес идти. А может и меньше. Я же ещё попутно занимался охотой». Вот только ноги не восстановились, что прискорбно. А это значит, что придется все же совершить чёрное дело над своей бренной тушкой. Эх, вот всегда так. Страдают самые молодые и самые активные. Нужно было сидеть на базе и не идти к этому долбанному распределителю заданий. Остался бы целым, наверное. Сколько там у меня эссенций? Итого, 46 тысяч пять эссенций душ. Ни хрена себе! Это получается, что за этого босса мне прилетела десятка? Немало. Вот только все равно ни хрена непонятно, на что можно тратить. Снаряжение у меня нормальное, оружие сейчас тоже. Может, все же есть какие-то особенности? Ну да ладно. Есть мост. Есть метров двести вниз. А может и больше. Подползти, охренеть, нырнуть, заорать, зажмуриться. И снова знаменитая надпись. «Вы умерли». «Стоимость перерождения составляет 2100 эссенции душ. Внимание! Если вам не хватит эссенции, то вы отправитесь в небытие. Желаете переродиться?» «Ну, Но хоть ноги теперь есть», — тяжело вздохнул я, пытаясь согреться в лучах солнца, «хотя моей расе, да и мне самому из-за этого, было это не свойственно. Вот что смерть делает с людьми. Вот так и полюбишь и солнце, и свет, и тепло, которое оно дает. Но уже через минуту мои демоны начали стучать мне по обратной стороне черепа, мягко намекая на то, что нужно идти дальше, а не торчать под лучами такого противного и противоестественного в моей расе солнца. И я с ним был согласен, по крайней мере, в первой части. Но сначала я взглянул на то место, где был убит босс. Там что-то светилось в утренних лучах, и я не мог просто пройти мимо. Жаба снова пробудилась и требовала это забрать. Но я не стал противиться. Побрел хоть и без охоты, но с интересом к этому свету. Это оказалась катана, та, с которой босс сражался в своей второй фазе, если так можно это назвать. Лезвие было красным, на клинке какие-то иероглифы, точнее, руны. Ножен не было, но я уверен, что они появятся сразу, как только я умру. И заодно можно проверить теорию насчет арсенала. Снимаем с себя ножны с тупым клинком, открываем набедренную повязку, закрываем глаза и... Осторожно убираем туда клинок. И. «Ну, ни хера себе!» — обалдел я. «Сработало! Ничего себе! Кому расскажи, точно не поверит. На этой стороне крепости была такая же примерно постройка. Только если за моей спиной было примерно 20 этажей в высоту, то тут всего 5. И 100% опять не все доступны. Где-нибудь что-нибудь разрушено, блокируя путь дальше. Но это наоборот хорошо. Меньше геморроя на мою бедную задницу. В воде под своды здания, сразу нарвался на первых противников. Опять это были те шестеруки с клинками вместо кистей. Это меня насторожило, ведь уже второй раз после босса появляются такие монстры. Такое ощущение, что они специально создаются на один раз, чтобы препятствовать игроку после тяжелой битвы. Ну, чтобы наверняка убить. Но меня хрена они теперь достанут. Я в тенях почти неуловим. Но все же. Один раз случайность, два раза исключение, три раза правило. Если после третьего босса появятся эти уроды, то гарантированно это введено в систему не просто так. Ну а сейчас с этим исключением, пока, надеюсь, исключением, надо разобраться. А бомб у меня не осталось, так что придется брать хитростью, ловкостью, смекалкой и тенями. Всего их опять было три штуки. И все они стояли в одном месте и смотрели в одну точку. Выскочив из тени, я набросился на одного, отрезал две руки с одной стороны одним ударом и тут же нырнул обратно. И твари буквально взбесились. Зато моя еще одна теория подтвердилась. Их ранить довольно просто, а значит, прикончить тоже просто. Главное — попасть. Но вот с последним явно у меня могли возникнуть проблемы. У этих тварей оказалось по четыре ноги. Только я их сначала не видел. И на этих четырех ногах они перемещались по комнате просто с ошеломительной скоростью. Их движения казались хаотичными, но при этом они не пересекались, не врезались, старались втроем охватить максимальную область. И этим можно было воспользоваться. Подплыв в тенях к определенной точке, я стал ждать, пока хоть одна тварь не побежит на меня. Прошло не больше десяти секунд. Все же эти твари комнату 5 на 3 примерно за пару секунд пробегали от края до края. И, дождавшись я, лишь на краткий миг вылез буквально по грудь, рубанул клинком и нырнул обратно. Тварь полетела вперед. До стены оставалось метра два, но их преодолело словно метеор, проторанив своей головой стену. Вторые две тут же метнулись ко мне, но я успел уйти. Вот только мой капюшон пострадал. Они смогли оставить на нем несколько полосок порезов. Они стали ждать меня тут. но ну я просто обошел их со стороны и вторую тварь лишил ног. Их тела были очень и очень мягкими. Возможно, это и давало им большую скорость. Масса-то небольшая. Вот только в этом была и их уязвимость. Ну а потом и третьего лишил ног. Дальше просто добил каждого из тени. А после вылез окончательно из нее. И снова счетчик пополнился на девять сотен сенций и открытый путь вперед. Только на этот раз тут была одна дверь, за которой был коридор и множество дверей в разные стороны. Только в одном месте этот коридор уходил в разные направления, примерно в центре. Значит, там лестница наверх, ибо впереди был вход в это здание. Еще один вход. «Вот какой придурок решил построить прямой коридор в оборонительной крепости? Тут же легко прорваться будет!» Тяжело вздохнул я, мотая головой по сторонам. А комнаты пустые, удивительно даже. В той крепости было полно монстров. И стоило мне про это сказать, как тут же на меня выскочил скелет. Это был скелет демона. У него было четыре руки, пальцы были бритвенно острые, а скал ознаменовали красно-черные кровоподтеки. А рога, рога, как рога, просто были и все. Кстати, был даже хвост, который с хрустом мотался туда-сюда. Противный звук никогда не нравился. Но вот сам часто хрустел суставами, что странно. Хватило буквально одного удара, чтобы разобраться с этой нежитью. Просто снес голову с плеч, ударив по черепушке клинком плашмя. Костяная пыль обдала меня, но зато было весело наблюдать, как черепушка отправилась в свободный полет. Интересно, моя голова также отлетала во время битвы с первым боссом. А потом эти твари начали вылезать из всех щелей. Сразу чувствуется, что это территория демонов, не людей. Они занимали буквально каждый метр коридора и целой лавины бежали в мою сторону. Мне ничего не оставалось, кроме как просто принять бой. За спиной был только мост, а за ним еще одно здание, только на этот раз трупами людей. Первому я тоже снес череп. Второго просто повалил пинком в хрупкую грудь на пол. Третий лишился верхней части тела, четвёртый лишился обеих рук, а потом и головы. И это всего за 10 секунд и 3 метра отступления. Такими темпами они меня просто завалят и разорвут на куски. Но я не лыком шит. Отступив на 10 шагов назад, я выпил склянку мгновенного восстановления энергии и нырнул в тень. А потом, словно дельфин, только с клинками вместо плавников, начал рубить противника. Новая катана показала себя просто чудесно. Прорубала трухлявые кости, словно масло. Вот только она что-то требовала, я чувствовал это. И я решил ей это дать. «Не хватает размера канала отдачи энергии. Увеличивайте уровень спиритических способностей». Или развивайте соответствующие пассивные способности спиритической направленности. Это было обидно, но благо надпись не занимала все пространство перед глазами, и я смог спокойно продолжить вершить свое правосудие на этих скелетах. Мои предки, живущие во мне, негодовали, ибо я терзал тела своих дальних родственников. Ну что ж, они должны были меня понять. Все же спасаю свою шкуру, а не просто так изничтожаю скелетов. Спустя несколько минут, когда энергия уже почти закончилась по моим подсчетам, Я вынырнул, и последних тварей прикончил снова в честном открытом бою. Но вот сбор мне ничего не дал. От слова совсем. В скелетах не было души. и кто-то поднял на ноги, кто-то ими управлял. И я представлял, кто именно. Местный генерал. Лич Хренов. Осмотрев все помещения вокруг, нашел какое-то одноразовое зелье. Система никак не описала его. Просто сказала, что есть всего один заряд. А также советовала обратиться к страннику, у которого развито ремесло опознания. Вот сто процентов начнут за это бабки драть, точнее, эссенции душ. Хрен с ними, — помотал головой я и убрал зелье в сумку, в которой уже и так находился клинок, из-за чего я усмехнулся. Однако. Как я и думал, с противоположной стороны этого коридора был выход из крепости, точнее, из самого замка. Там был очередной внутренний двор, который был усеян трупами монстров, демонов, людей. Последние, кстати, были обтянуты кожей и выглядели как их собратья с той стороны. «Ну нахрен!» — Отошел я на шаг назад и закрыл массивные двери. «Потом, потом! Этих потом! Еще поднимутся все разом, как эти!» Развернувшись на пятках, я поднялся по правой лестнице. Лестница с левой стороны была разрушена, что неудивительно. «Сколько лет этому замку?» а, «Хрен его знает, сколько ему лет. История пока не говорит об этом. Но если мои догадки верны, то лет тридцать точно». Второй этаж оказался наполнен частично мертвыми людьми. Было несколько рыцарей. Это успокаивало. Значит, демоны не смогли окончательно взять эту крепость и оборону держали на втором этаже. Но сто процентов ситуация была плачевной. Все комнаты оказались пусты. Но вот присутствие тварей в каждой из них позволило мне еще немного подкопить свои и так немалые запасы эссенции душ. Но больше ничего. Тут было в основном запустение. Мир явно намекал на то, чтобы мы производили все сами. На третий этаж я поднялся на этот раз по левой лестнице. Ибо теперь правая была разрушена. Снова кучка монстров. Некоторые оказались поднятыми демонами, некоторые живыми мертвецами, но на этом этаже мне таких бонусов не перепало, как на прошлом. А тут получается у нас в покое главного босса, усмехнулся я, встав перед огромной деревянной, и, что самое интересное, красиво украшенной дверью. Как-то не оригинально. По идее, для таких игр покои должны быть менее примечательны, чтобы игрок не ожидал, что его ждет впереди. А так, я готов к тому, что там меня ждет какой-то звездец. А может и не звездец, учитывая то, что прошлый босс, по логике, был сильнее. Хотя тут босс может быть не один, и уже от этого будут свои трудности. Там же четко говорилось что-то про свиту. Но сходу открывать дверь я не спешил. Решил еще раз пробежаться по всем этажам и проверить, нет ли новых противников тут. А то будет неприятно, когда мне в спину ударит орда демонов-скелетов. Или скелетов-демонов. Хотя какая хрен разница. В любом случае будет неприятно. Но было пусто. Почти. Пропустил, как оказалось, только одну комнату. Там был один единственный рыцарь, который сидел напротив выцарапанной в стене картинки. Стоял человек, воин, судя по мечу. Рядом с ним стояла женщина. Понятно, по внешним признакам. А рядом с ними были два маленьких ребенка. Дети держали за руку своих родителей, которые, в свою очередь, приобняли друг друга. Вот от таких моментов становится грустно. Даже с учетом того, что этот мир виртуальный, все равно становится не по себе. Чёрт, нахмурился я. Оставалось последнее препятствие в этой крепости. Я должен был его преодолеть. Без энергии, уставший, но должен был. В запасе есть еще два заряда восстановления. Этого должно хватить на последнего босса.